Вопрос: Ошо. Почему я не решаюсь радоваться чему-либо? Ответ. Радость запрещена. Вы заранее обусловлены не радоваться. С самого раннего детства вам внушали, что что-то здесь не так, если вы радуетесь. Будьте грустны, и всё будет хорошо. Если ты страдаешь, никто об этом не задумается. Но если ты слишком счастлив, всех это беспокоит. Ты, по-видимому, сделал что-то не так. Всегда, когда ребенок счастлив, родители ищут причину этому. Он, видимо, напроказничал или что-то в этом роде. Почему он так счастлив? Родители совершенно не рады этому. Они завидуют ребенку, потому что он радуется. Очень легко перенести несчастье другого, но почти невозможно перенести его счастье. Я прочитал одну историю. Очень набожный отец воспитывал своего сына настолько совершенно, насколько это возможно. Однажды, когда они шли в церковь, он дал мальчику две монетки: одну монету в одну рупию и одну монету в один пайс. Он оставил за ним выбор, что бросить в кошель для сбора денег церкви. Он мог выбирать или рупию, или пайс. Естественно, отец надеялся и верил, что сын бросит в кошелёк рупию, так его воспитали, на него можно было положиться, от него можно было этого ожидать. Отец ждал После службы он очень хотел узнать, что же произошло. Он спросил мальчика: "Что ты сделал?" Мальчик признался, что он пожертвовал пайс, а рупию оставил себе. Отец не мог этому поверить. Он сказал: "Почему? Почему ты так поступил? Мы все время внушали тебе высокие принципы". Мальчик ответил: "Ты спрашиваешь почему? Я скажу тебе причину. Священник как раз перед этим проповедовал Бог любит того, кто дает охотно с радостью. Пайс могу дать охотно, рупии нет. Бог любит того, кто дает охотно с радостью. Я полностью присоединяюсь к этому. От того, что ты делаешь, это не зависит. Ты религиозен, если можешь давать радостью. Пусть это будет монета в один пайс, это все равно. Неважно, так как истинная монета, которую ты даешь, есть радость в твоем сердце. Но с самого начала каждому ребенку внушается не быть таким радостным. Быть радостным значит быть ребенком. Быть радостным значит быть естественным. Ну, увы, этого не требуется. Быть радостным значит быть примитивным, некультурным. Таким образом вас и воспитали, быть нерадостным, и все, что у вас когда-либо вызывало радость, снова и снова осуждалось. Если вы позволили себе забаву, чтобы просто сбежать из дома, чтобы пошуметь, сразу кто-нибудь находился, кто говорил: "Прекрати это безобразие. Я читаю газету". Как будто газета есть нечто очень важное. На ребенка, который бегает и кричит, гораздо приятнее смотреть, чем на какую-то газету. И ребенок не понимает, почему я должен все это прекратить, а почему ты не можешь прекратить читать газету? Ребенок не может понять, что же здесь не так, если я радуюсь и бегаю. Прекратить Любая радость подавляется, ребенок становится серьезным. Теперь он сидит в уголке несчастный. Энергия требует движения. Ребёнок энергия, он ликует от энергии. Он хочет двигаться, танцевать и кричать. В нем так много энергии, что она переполняет его. А мать говорит: "Успокойся", или отец, или братья, или соседи. Каждый по видимому против движения его энергии. Однажды жена Мулы была очень зла. Его маленький мальчик поднял слишком много шума и суматохи. Наконец терпение ее кончилось, и желая его выпротять, она побежала за ним. Он однако вырвался и спрятался под кроватью. Мать очень старалась, но не могла его вытащить. Она была очень полной женщиной, и под кроватью было не залезть. Тогда она сказала: "Ну, погоди, вот придет отец". Когда Мулан на середину пришёл, она поведала ему всю историю. Мула сказал: Не беспокойся, предоставь это мне. Я направлю его на правильный путь. Он заглянул под кровать и был удивлен тем, как его встретил мальчик. Привет, папа. Она из-за тобой гонится. Они все берутся за ребенка, Переполняющая ребенка энергия кажется нарушением общественного порядка, а для ребенка она восхитительна. Он хочет не так уж много, он хочет каплю свободы, хочет быть веселым, быть самим собой. Но все это запрещено время идти спать. Как раз тогда, когда он не чувствует желания спать, он должен себя заставить. А как можно заставить себя заснуть? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Сон не есть что-то принудительное, как вы можете заставить спать? Ребёнок ворочается в постели несчастный, жалкий и не знает, как ему заснуть, но время пришло. Сон должен наступить, иначе это противоречит правилам. А утром, когда он хочет поспать чуть подольше, так он должен вставать. Если он хочет что-то поесть, нельзя, если же он не хочет есть, его заставляют. И так далее и тому подобное. Со временем ребенок приходит к пониманию Со всем, что приносит радость, что-то не в порядке. Все, что ему доставляет радость, неправильно, а то, что делает печальным и серьезным, правильно. Хорошо, годится. В этом и проблема, ты спрашиваешь, почему я не решаюсь радоваться чему-либо? потому что твои родители и общество все еще стоят за твоей спиной. Если ты действительно будешь со мной, тогда сбрось весь этот кошмар, который тебе навязали. В мире существует только одна религия, и это религия быть счастливым. Все остальное несущественно и неважно. Если ты счастлив, то ты в порядке. Если ты несчастлив, то что-то не так. Каждый день ко мне приходят люди, к примеру, приходит замужняя женщина или женатые мужчины. И женщина говорит, что она очень несчастна, так как её муж делает что-то не так. Таким людям я всегда говорю: и "Если твой муж совершает что-то неправильное, заставь его быть несчастным, почему ты несчастна? Его ошибки принесут несчастье ему самому, почему это тебя заботит?" Но женщина говорит: "Но ну, он не несчастен, он идет в кабачок и получает удовольствие". Тогда я говорю: "Что-то с тобой не в порядке, не с ним. Несчастье симптом. Забудь мужа, изменись сама". Если он счастлив, у него все в порядке. Я говорю вам, если вы можете счастливыми идти в кабак, это лучше, чем идти несчастными в церковь, так как в конце концов счастье само есть церковь. Что вы делаете не имеет значения, имеет значение то, какое качество вы вложите в то, что вы делаете. Будьте счастливы, и вы будете добродетельны. Будьте несчастны, и вас постигнет то, что верующие люди называют грехом. Мы, конечно, слышали, что грешник когда-нибудь в будущем должен страдать, а праведник будет счастлив в будущей жизни. Я утверждаю, что это абсолютно неправильно. Праведник уже сейчас счастлив, а грешник несчастлив. Жизнь так долго не ждет, это действует немедленно. Если ты чувствуешь себя несчастным, значит, ты сам собой сделал что-то не так. Если наслаждаться ты не можешь, если возникает колебания, сомнения, если ты чувствуешь страх, вину, это означает, что в каком-то уголке еще мелькают тени твоих родителей. Пусть тебе нравится мороженое, но глубоко внутри присутствует тень матери или отца. Это нельзя. Не ешь мороженого много, иначе тебе это навредит. Ты ешь, но осторожно. Сомнения и неуверенность означают, что существует противодействие. Попробуй понять свои сомнения и побороть их. И что самое невероятное, Возможно, ты сам прекратишь есть слишком много мороженого, если ты преодолеешь свои сомнения. Ибо вот это самое слишком и является возможным препятствием. Как раз потому, что они запрещали, это поедание мороженого сделалось более привлекательным. Каждый запрет способствует привлечению. Родители говорили: "Не ешь этого", и поэтому тебя гипнотически тянет к этому. Если ты перестанешь сомневаться и колебаться, то ты отбросишь все голоса родителей. Все то, что вложило в тебя воспитание, ты внезапно увидишь, что мороженое самая обыкновенная вещь. И можно иногда полакомиться, но мороженое не является продуктом питания. Оно не имеет питательной ценности. Оно даже скорее вредно. Но теперь ты понимаешь. Если оно вредно, и ты это понимаешь, тогда не ешь его. Время от времени ты можешь его есть. Иногда даже вредные вещи не являются такими уж вредными. Иногда ты можешь им наслаждаться, но без особой одержимости. Одержимость это часть подавления. Отбросьте все сомнения и колебания. Ко мне приходят люди и говорят, что они бы с удовольствием любили, но у них есть сомнения. Они хотели бы танцевать, но у них есть сомнения. Если у тебя есть такие сомнения, и ты все время их подпитываешь, что ты пропустишь всю свою жизнь. Настало время освободиться от них. И это все, что нужно тебе сделать осознать, что причина является только то, как ты воспитан. Более ничего за этим не стоит. Постепенно от этого можно будет освободиться. Это не есть твоя сущность. Это только находится в твоем мозгу, это только твои представления, которые тебе навязали. Длительная привычка и очень опасная к тому же, ибо зачем ее повторять, если ты не можешь ею наслаждаться? А люди, которые не могут ничем наслаждаться, ни любовью, ни едой, ни природой, ни заходом солнца, ни утренним туманом, ни красивыми одеждами, ни прекрасной баней, все маленькие обычные вещи, если ими не можешь наслаждаться, такие люди есть, которым ничего не нравится, и исключительно они являются теми, кто интересуется Богом. Это люди, о которых меньше всего может идти речь. Они никогда не достигнут Бога. Богу нравятся эти деревья. Зачем же, иначе он снова и снова будет их создавать. Он вообще никогда этим не насытится. Никогда. Тысячелетиями он трудится над деревьями, цветами и птицами. И он слушает их еще и сейчас. Он постоянно создает новое, новые существа, новые земли, новые планеты. Посмотрите на жизнь, как она устроена, и вы взглянете во внутреннее Божьего, каким оно истинно является. Люди, которые очень закрепощены, не способны чем либо наслаждаться, не способны расслабиться, даже не способны насладиться хорошим сном. Они-то и интересуются Богом. Они уверены, что должны искать Бога, так как их жизнь напрасна, бессмысленна. Их Бог против жизни. Не забывайте этого. Гурджи говорил: "Я заглянул в каждую религию, в каждую церковь, мечеть и храм, и я увидел, что Бог верующих людей везде направлен против жизни" а как Бог может быть против жизни? Если он против, тогда по какой же причине вообще, говоря, существует жизнь? Может ли жизнь вообще быть, если твой Бог против жизни? Тогда, в принципе, ты являешься тем, кто глубоко всюду против Бога. Ты следуешь году, а не Богу. Бог есть истинная реализация жизни. Бог есть истинный аромат жизни. Бог есть общее органическое единство жизни. Бог не есть нечто подобное мертвой скале. Бог не статичен. Бог есть динамический феномен. Бог не существует. Он случается, когда ты готов, он случается. Не думай, что Бог где-то существует, и ты можешь найти путь, который приведет к нему. Нет, не существует этого где-то, и нет Бога, который где-то живет и ожидает тебя. Бог есть то, что случается с тобой, если ты готов. Если ты готов, если твоя грусть ушла прочь, и ты можешь танцевать, Если вся тяжесть ушла, и ты можешь петь, если тяжелый груз общественной обработки не сжимает более твое сердце, и ты можешь растаять, тогда случается Бог. Бог не вещь, которая существует. Он есть нечто, что случается. Он есть динамическое, органическое целое. И если случается Бог, случается все – Деревья, звезды, реки. По-моему, врата туда это быть способным радоваться. Никто никогда не слышал, чтобы его достигли серьезные люди. Серьезность препятствия, неправильные отношения. Все, что делает тебя серьезным, является нерелигиозным. Не посещай церковь, которая делает тебя серьезным. Однажды случилось следующее. Одна женщина купила попугая, но когда она пришла с ним домой, она была весьма озадачена. Она заплатила хорошую цену, и попугай был великолепный. Все было хорошо, но было одно но. Попугай все время громко повторял: "Я очень безнравственная женщина". Это было нечто бескураживающее. Женщина жила одна, и она была очень набожна. Зачем же иначе жить одной? Она была очень серьезной женщиной, а этот попугай все время говорил: "Я очень, очень безнравственная женщина". И это слышали все. Женщина пришла к викарию, ибо он был единственным источником всей её мудрости и её знания. Она сказала: Это ужасно, но я не знаю, что мне делать. Попугай прекрасен, все хорошо, но это, викарий сказал: "Не беспокойтесь, у меня есть два очень религиозных попугая. Смотрите. Один сидел в своей клетке и изображал звучание колокола. Второй тоже сидел в клетке и молился, необыкновенно набожно. Принесите своего попугая ко мне. Хорошее общество всегда помогает, а позднее заберете его". Женщине совет понравился. Она принесла попугая, и викарий представил его своим попугаем. Но не успел он ничего сказать, как прозвучало: "Я очень-очень безвзrastная женщина". Викарий застыл с открытым ртом. Что же делать? В этот момент один из попугаев прекратил молиться и обратился к другому попугаю: "Ты идиот, перестань звонить, наши молитвы исполнены". Они молились о самке. "Прекрати бить в колокола, мы получили ответ на наши молитвы". Итак, если вы видите кого-либо молящимся, то вы можете предположить, что ему чего-то не хватает. Он просит женщину, денег, молитва о чём-то, молитва о счастье. Истинно счастливый человек не молится. Его счастье есть его молитва. И не может быть никакой более возвышенной и большей молитвы чем просто быть счастливым. Счастливый человек не думает о Боге, не думает о молитве. Его счастье есть его Бог. Его счастье его молитва. Он реализован. Будьте счастливы, и вы будете религиозными. Счастье вот цель. Я гедонист, и, насколько я могу видеть, все, кто познал истину, были гедонистами, независимо от того, что они говорили. Будда, Иисус, Кришна все гедонисты. Бог есть вершина гедонизма, жизнелюбия. и он наивысшая вершина счастливого бытия. Сбрось все обуславливание, которое ты волочишь с собой, и не осуждай своих родителей, ибо это не поможет хотя ты и жертва их воспитания, но как же им было поступить иначе? Они были жертвами воспитания своих родителей. Никто не несет ответственности, поэтому не сердись на родителей, что они убили тебя. Иначе поступить они не могли. Если ты это поймешь, ты почувствуешь к ним сострадание. Вас убили ваши родители, а ваших родителей их родители, и этому нет конца. Это последовательность, цепочка просто избавься от этого нет смысла осуждать кого-то нет смысла сердиться сердитое молодое поколение и тому подобное не в этом суть это только станет новой глупостью сначала ты был печальным теперь ты станешь разгневанным это так же плохо как и быть печальным просто уйди все это и вырвись из него просто выскользни не поднимая шума именно это я называю бунтом Революционер становится гневным. Он говорит, что нужно изменить воспитание, нужно изменить общество. Он говорит, что миру нужен новый тип родителей. Только так все мы можем стать счастливыми. Но кто должен это реализовать? Ведь те, кто пытаются это осуществить, сидят в той же самой грязи. Кто же поможет? Создайте новое воспитание. Но кто его создаст? Сначала нужно обучить учителей, а революционер является такой же частью всей бессмысленницы, как и реакционер. Так кто же будет совершать революцию? Эта надежда напрасна. Существует только одна надежда. Ты можешь внести свет в свою собственную сущность. Это то, что ты имеешь в данный момент, ничего больше не требуется. Видели ли вы когда-нибудь змею, выскальзывающую из своей старой кожи? Это делается точно так же. Ты просто выскальзываешь. Прости и забудь. Не сердись на родителей, они сами жертвы. Посочувствуй им. Не сердись на общество, по-другому и не могло быть. Но одно возможно. Ты прямо сейчас можешь выскользнуть из себя. Начни сразу в этот момент быть счастливым. Все готово, необходимо только глубокое изменение в твоем отношении ко всему, чтобы ты с этого момента считал счастье добром, а страдания грехом.